Глава 61. Завистливая пылинка. «Это так... так трогательно и больно одновременно», — выдохнула я. «Я прожила их боль, а потом прожила их счастье, и... я не знаю, как это объяснить». Смерть подошел ближе и присел на кровать. Его пальцы коснулись моих волос, не ледяные, не костяные, «Осторожная». Ты думаешь, счастье это вечность с любимым? Спросил он. А разве нет? Прошептала я, вспоминая, как Лили обнимала Джеймса. У каждого свое счастье, прошептал смерть. И зачем ты мне это показал? Прошептала я, понимая, что слезы снова навернулись на глаза. Я хотел, чтобы ты увидела, что иногда людей нужно отпускать. Послышался тихий шепот голоса. Даже если это рвет тебе сердце. Я снова заревела, вспоминая счастье в глазах Джеймса. Мне кажется, я его никогда не забуду. Я знаю, почему ты плачешь, Пылинка. Потому что в твоей жизни не было такого, только и всего. Прошептал смерть. «Да, потому что в моей жизни никогда не было ничего похожего, и теперь мне нечего вспоминать, только позор, только пустоту». Прошептала я, понимая, что лгать смерти бессмысленно. «Вот такая я завистливая пылинка». Я снова шмыгнула носом. «Теперь я понимаю значение слов, и живые позавидуют мертвым. Послышался шепот его голоса. «Впервые вижу, чтобы живая завидовала мёртвым. Обычно всё наоборот». «Понимаешь, я... Я прикоснулась душой к чужому счастью. Настоящему, выстраданному. И частичка этого счастья осталась в моей душе». Прошептала я, пытаясь объяснить свои чувства. «Может, это и так». Я не понимаю половины ваших чувств. Для меня боль ⁇ это шум, а счастье ⁇ тишина. А вы, вы чувствуете все сразу и все до дна. Заметил тихий голос. Но я не думаю, что можно назвать несчастливый, ту, к которой смерть пришел лично, бросив все дела, чтобы она прекратила плакать. Я вдруг почувствовала, как слезы просыхают. То, что он сказал, было равносильно признанию. «А теперь ложись спать», — зависливая пылинка. Послышался голос смерти, а его рука коснулась моей руки. «Но я не хочу», — выдохнула я, все еще чувствуя, как внутри бушуют эмоции. «Когда смерть заботится о твоем здоровье, наверное, стоит задуматься», — усмехнулся он. Я вытерла слезы и тоже усмехнулась. А потом осторожно взяла его руку в перчатки и поднесла к своей щеке. Я потерлась об нее, чувствуя, как его пальцы в этот момент дрогнули. Потом, не отрывая взгляда, коснулась губами перчатки. Там, где его пальцы дрожали от моего прикосновения. «Спасибо, что пришел, прошептала я, возвращая ему его руку. «Меня редко за это благодарят». В его голосе послышалась усмешка. «Мне пора». И он исчез, а я осталась в комнате одна. Остались лишь запах роз, слёзы на щеках и странное, теплое чувство в груди, как будто даже смерть, если очень захочет, может стать тем, кто остаётся рядом, хоть на мгновение. С этой мыслью я попыталась уснуть. Утром обнаружила доктора на кухне. Он стоял у окна, держа в руках чашку чая. Солнце играло в его седых волосах, а на щеках еще свежие следы слез. «Доктор?» – тихо позвала я, легонько коснувшись рукой его плеча. Он обернулся, попытался улыбнуться, но его тонкие губы дрогнули.